Глава 47. В следующие три года Жизель и Мари стали очень близки. Временами мадам пыталась уговорить Жизель стать одной из девушек. «Проституцией ты заработаешь кучу денег, куда больше, чем прислугой». Однако Мари заступалась за Жизель, даже рискуя своим местом. «Она не создана для этого», — говорила Мари, мадам. «Она порядочная девушка». Когда Мари и Жизель оставались одни, Жизель поверяла ей свои тайные надежды и мечты. «Я хочу от жизни большего, — говорила она. — Хочу богатого, успешного мужа, который будет красив и станет хорошо обо мне заботиться. Мне не нужен просто богатый клиент. Я не хочу быть проституткой. Мне хочется, чтобы меня любили. Моя мечта — найти мужчину, который полюбит меня и возьмет в жены, который будет обращаться со мной с уважением. «Ты такая славная, порядочная девочка, напоминаешь мне мою дочь», — вздыхала Мари.